Глава 8. Встреча с кочевниками и торговые дела. В самом начале утренней зари, когда на реке полный штиль и нет ни малейшего дуновения ветра, пар от воды приподнимается на несколько десятков сантиметров, зависая в воздухе подобно пуховому одеялу. Чем выше диск солнца встает над горизонтом, тем быстрее оседает дымка над гладью и наступает момент, когда пограничный слой между водой и нагревающимся воздухом толщиной с ладонь. Нет лучшего момента, чтобы забросить удочку в реку, терпеливо ожидая первой поклевки. Пузатенький красный поплавок, как бы дразня, ныряет в воду, сигнализирует пора, и тут главное не спешить Наживку заглатывает сразу только хищник, и в силу своей наглости срывается с крючка он чаще других. Однако сейчас для меня важен сам процесс, и подойдет и щука с карасем, и окунь с судаком, и жерех с сомом, да и любая другая рыбина, так как сегодня в воскресенье ожидается большая уха. Давно мы намечали устроить рыбный день, да всё никак не получалось. Строительная артель взяла выходной, ано и понятно, люди не движильные. Фрол ещё с вечера предупредил, что работникам нужен отдых, странно косясь по сторонам в палатке, не находя ни то, что складня, а даже маленькой иконки или не дай бог фигурки идола. Тишина. Не слышно ставшего привычным утреннего стука топоров, визга пилы или шуршание бетономешалки. Лагерь спит и видит последний сон. Поплавок резко ныряет в воду и уже не всплывает. Удилище изогнулось, процесс пошёл. Тук. Длинная стрела впилась в жилет чуть выше области сердца и расщепилась посередине. Толчок хоть и был сильным, однако свалить с ног человека весом в центнер не смог. Пробив насквозь ветровку Древко наклонилось к моим ногам, и благодаря слою материи теперь болталось как маятник. Всё это было настолько неожиданно, что ума хватило только посмотреть на противоположный берег реки, откуда прилетел смертоносный подарок. И не было никакого ступора, когда ноги древенеют и и шагу не ступить. Обидно за рыбалку стало, клёв только начался, а тут такое. Мысль о том, чтобы открыть ответную стрельбу, даже не пришла в голову. Да и куда палить? Ничего не видно же, сплошные заросли. Подсознательно понимая, что надо уходить с линии атаки, я засуетился. Шагнул влево, затем вправо. Куда бежать-то? Впереди вода, позади пригорок, вдоль по бережку. Вот и заметался, не находя решения, да еще с удочкой в руках. Слава богу, длилось это недолго. Вторая стрела воткнулась в землю немного левее меня, точно по ходу движения, Я припустил со всех ног, так как вмешалась третья сторона. То, что не смог заметить я на противоположном берегу, прекрасно разглядел Велимир. Не подфартило парню поехать в Смоленск, короткая палочка досталась, когда воины тянули жребий. Вот те журил на вышке, минуя собачью вахту, хоть в этом повезло. Дни тренировок не прошли даром. Рязанцы уверенно попадали в голову неподвижного чучела со 100 аршин, и когда на противоположном берегу реки вскрикнули, лучшего сигнала и быть не могло. Бегом к воротам так и добежал с удочкой в руках. Майкл Джонсби позавидовал. Пойманная рыбина ещё била хвостом, когда я появился с карабином на перевес из шатра. Каску надеть забыл, запасные магазины тоже не взял. Тревога! Подъём! кричал я. Хоть бы кто откликнулся, сонное царство, но нет ошибся. Полок палатки зашевелился, Ратибор высунул голову, ошалело посмотрел на меня, и новый протяжный вопль огласил окрестности. С вышки еще раз стукнула тетива арбалета, голос смолк. Через минуту повторный выстрел, правда без результата. У приоткрытой створки ворот мне ровным счетом ничего видно не было. «Велимир, что там?» — спросил я. «Видел троих, остался один, прячется в кустарнике, за липой, лука у него нет, боится высунуться». Сзади, по утоптанной земле, у ворот, звеня железом, злой, невыспавшийся ратибор тащил арбалет, держа под мышкой второй руки щит. Что значит профессионал, и каску надел, и оружие при нем? «Смотри за воротами!» — крикнул ему, — я наверх. В это время из палатки стали появляться люди, Не сговариваясь, они побежали к сложенным в штабеля бревнам. Может, и было там безопаснее, но явно ближе да чаще, где при желании можно было укрыться. Проворно взобравшись на вышку и прильнув к бревнышку, поддерживающему крышу, я стал всматриваться в лес. «Вон, липа!» — Велимир рукой показал направление, где прятался противник. «За ней он!» Для меня что липа, что ясень, разницы нет — На юге такие деревья редкость, поэтому доверился биноклю. Под изогнутым в сторону реки деревом прятался враг. В паре метров от него, на сломанных ветках, с вошедшим по самое оперение арбалетным болтом, в засаленном и потрепанном халате лежал человек. Если бы не шапка, в коих ходят жители степи, не раз виденные мной по телевизору, в жизнь бы не догадался, кого подстрелил караульный. Рядом с телом валялся лук, и это, по-моему, было единственным его оружием. Второго я заметил с трудом, из кустов были видны лишь сапоги без каблуков с дыркой на пятке. Судя по внешнему виду, вояки были не из лучших. Оставшийся в живых степняк изредка выглядывал из-за ствола дерева. Наметившись подобрать лук, он уже проделал себе проход в орешнике и ждал подходящего момента. Жаль карабин без оптики, но имеем то, что есть. До дерева шагов 100 не больше. Листва немного закрывала обзор, но без особых помех. Лес наш друг, но он одновременно и враг, кажется, так Савелий говорил. А что если спровоцировать прятавшегося за деревом? Велимир Стрельни левее липы или прямо в ствол, если попадёшь. В виде, откуда высовывалась голова, прицелился чуть правее ствола липы и стал ждать. Расчёт прост. На перезарядку оружия надо время. Кочевник захочет скрыться и побежит после выстрела сквозь кустарник. Боец уловил ход моих мыслей, кивнул и прицелившись, вогнал болт в землю перед деревом. Кочевник не побежал, а снова высунул голову в последний раз в своей жизни, практически сдвоенный хлопок выстрелов и звон упавших гельз. "Готов", обрадовался я. "Велимира, смотри лес с тыла, особенно где землянки строителей, как бы с двух сторон не зашли". Стены ещё не закрывали весь периметр, оставался широкий проход к лесу, через который фролс бригады и катали брёвна. Рязанец как заправский пограничник, прислонив ладонь к бровям, осмотрел местность. Там никого. Артелички выползли, глазеют по сторонам. Если кто-то и остался, то спрятался не хуже лисы. Со стороны реки также никакого движения. Вернее, я не могу ничего разглядеть, если бы с неба посмотреть. А что? Шарик же можно запустить. Камера снимет местность, и часть вопросов отпадёт. Если степняков было трое, то это дозор или дезертиры. Решили поохотиться, жиратвы раздобыть, вот и вышли к реке. Значит, невдалеке есть лагерь, а там, возможно, остался кто-то. Только как они через лес прошли, пора слезать на грешную землю, да щуку подобрать, пока не раздавили. Стоящий за камнем и накрытый маскировочной сетью в три слоя мотоцикл, оброс ящиками. Возле него расположился мой персональный умывальник с натянутой бельевой веревкой и висящим на ней полотенцем. Честно говоря, я уже и забыл о том, что свои вещи из моего времени надо прятать. Если фрол при виде заработавшей бензопилы с испуга сел на землю, а теперь валят деревья, только виск стоит, испугает ли его маленькая тележка на четырех колесах? По-моему, окружающих больше страшили природные катаклизмы, неурожай и загадочные болезни, от которых невозможно излечиться. С остальными необъяснимыми явлениями как-то справлялись. Правда, было и ещё одно обстоятельство. Майоров равнодушие к религии, отсутствие молитв и никакого намёка на строительство часовенки, возможно, создавали дополнительное напряжение. Если хватает денег на каменный забор, то уж дом божий всяк можно поставить. Что бы кто ни говорил, а с общественным мнением считались всегда. Ну да ладно, разберемся и с этим. Перед запуском зонда специально перекрестился, ведь наверняка подсматривают черти. Все прошло в штатном режиме. А через десяток минут, просматривая кинофильм прямо с камеры, чуть не присвистнул. Шарик на этот раз снесло ветром немного на северо-восток, и было видно подобие просеки, образовавшейся от лесного пожара, ведущей в сторону современных починок. Не вдали от неё, на маленькой полянке возле оврага, был разбит бивуак. Видны не охотти, но дымок от костерка заметен. Четыре чёрные точки можно было принять за лошадок. Следовательно, либо там только животные, либо ещё один степняк. Разглядеть в подробностях, что творится в лесу на той стороне реки, не удалось. Тут инфракрасную камеру надо иметь, сквозь листву не разобрать, что под деревьями. Раттибор, лезь на вышку на смену. Мы мотнёмся на ту сторону, убитых осмотрим и постараемся к коню привести. Вдвоём пойдёте. Эти гады на засадах гораздо. Смотрите, как бы не случилось чего. Дельное замечание Ротибора прав он, но проверить стоянку просто необходимо. Не хватало ещё гостей с луками. А раз не получается о количеством, компенсируем качеством и будем тешить себя надеждой, что в лесу лук не так грозен, как в степи. На этот раз экипировка была полная, лучше перебдеть. На моторной лодке, воспользовавшись веслами, пересекли реку. Пока я ногой вбивал колышек с тросом и поглядывал по сторонам, Велимир притащил тела убитых. Честно скажу, на тех монголов, с которыми я когда-то общался на соревнованиях по борьбе, ни капельки не похоже. Скорее, на таджиков или узбеков. Совсем не высокого роста, хоть и плечистые, но по виду и стой когорты, которых и бить в полную силу опасаешься. Кажется, схватишь такого за шею, сожмёшь, чтобы дух вон, а нет. Именно с такими чедушными надо держать ухо востро, а по сему давить их надо без всяких разговоров и сносок на хлипкость. Быстро обшарив их, не найдя ничего ценного, мы стали углубляться в лес. Пройти напрямую здесь мог только медведь, кустарник не пускал подобно забору. Окрутившись, мы выбрали маршрут, по которому шли кочевники, то есть сначала по узком пару метров под ветками, а потом на корточках. Как они вышли к реке в тёмное время суток, для меня оставалось загадкой. Не иначе бродили вокруг не первый день и всё здесь разнюхали. Так что все разговоры о неприятии жителей степей наших лесов полная ерунда. Хороший воин приспосабливается к любой обстановке, хоть в горах, хоть на равнинах. Не сразу, а значит, с каждым новым днём шансы врага растут. Ломясь сквозь чещёбы, я ощущал, как изнутри распирает какая-то злость, мстительные чувства, словно у голодного хищника, преследующего узкавзнувшую добычу. Вскоре мы оказались среди ледколисья. И шедший впереди Рязанец остановился, стал к чему-то принюхиваться. Я тоже повёл носом, ясно костерок близко. Обменявшись безмолвными взглядами и жестами, стараясь не шуметь, мы разошлись в стороны и двинулись на запах. На полянке у родника отлел костёр. Никаких кастрюль или шашлыков уже не было. Остатки еды в виде костей с кусками мяса на коре до да грязной полупустой бурдюк. В метрах в 10 от стоянки четыре изрядно волосатые лошадки, похожие на пони, жадно щипали траву и фыркали, прогоняя муравьёв. Уродливые деревянные седла лежали отдельно. Два копья и больше никакого оружия. Кочевник сидел на траве, прислонившись спиной к берёзе. То ли спит, то ли на затухающий огонь глядит, жужжащая над ним муха кружит, но не садится, видать, брезгует. В плен его взять, что ли? Так какой с этого урок? А вот с коней очень даже возможно. Если вести по одному вдоль оврага, а потом через березняк до реки, то за пару часов можно управиться. В тот момент, когда я уже прицелился из карабина, справа от меня возник Велимир, отрицательно покачал головой и показал на меч, мол, хочешь его убить сам. Препятствовать не стал, может, у человека личные счёты с врагом, а может, убивать любит. Но всякий случай после того, как он встал во весь рост и направился к берёзе с кочевником, оружие свою в свою сторону не отводил. Учуявший запах чужака даже сквозь дым, лошади заржали и бросились в сторону от костра. От этого шум степняк моментально очнулся, вскочил на ноги и не глядя по сторонам метнулся к копьям, словно защита от всех бед находилась именно там. Как только он схватился за древко, во взгляде у него появилась уверенность. Теперь на поляне стояли два воина: один защищающий свою родину и второй пришедший её грабить. Бой длился секунда. Не видя привычных доспехов на противнике, Степняк бросился на него с копьём, покачивая им из стороны в сторону. Велимир, с поднятым мечом над головой навстречу, обладая необычайной ловкостью, которая не всякому даётся, и неожиданно не только для меня, а и для врага, рязанец качнулся как маятник, пропуская летящее копьё, и чизм мгновения, красивый, тонко рассчитанный удар, помноженный на инерцию бегущего вперёд тело с резкой остановкой обезглавил кочевника. Голова упала на землю, а из разрубленной шеи фонтанчиками брызнула кровь. Такое я видел только в японском кино про самураев, но тут всё было красивее и грациознее. Шея короткая, ошибиться, выполняя подобный финт, можно только на пару сантиметров. Одно тело набивать руку на манекене, и совсем другое в бою, когда рост противника оцениваешь единственным взглядом и времени на короткий вздох, а возможность нанести удар может появиться только раз. Поэтому отсеченные головы в схватке – редкость. Воину проще ударить по корпусу или по руке, а результат практически одинаков. Проводив через мушку прицела упавшее тело, я вышел на полянку. Молодец, кто научил так с мечом работать? Поинтересовался у победителя. Савелий сотручество обучал, сотник наш. Он бы не сразу убил, поиграл бы сначала, да и кожь бы на шее чуток оставил, чтоб голова вроде как отрублена, а вроде как и нет. Я только с позапрошлой осени тут приём разучил. Ещё пару годков и тоже так смогу. Велимир вытер клинок, спрятал в ножны и с моего согласия стал осматривать сумки, сложенные за сёдлами. Из ценных вещей золотые височные кольца, серебряный кубок восточной работы и шесть квадратных монет. Полное отсутствие продовольствия, заводных лошадей и скудность обмундирования у кочевников доказывали, что мы побили каких-то бандитов. Оружие мои тоже не блестали. Пара боевых кистеней, один лук с саблей и то, наверное, украденные, да копья с кривоватыми древками. Но вот карта на куске кожи с изображением реки и местами стоянок торговцев наводила на мысли, что кочевники могли быть разведчиками. Это обстоятельство мне не понравилось. Погрузив трофей на лошадей, мы тронулись в путь и где-то к 10:00 утра вышли к реке. Мерзкий пони дважды пытался меня легнуть и один раз чуть не укусил. Опыта в обращении с лошадьми у меня не было, если не считать конной экскурсией по горе Ай-Петре, так что пришлось помучиться. Кое-как организовали переправу, причем моему напарнику пришлось раздеться догола и плыть с лошадьми рядом. Без сопровождения они упорно не хотели лезть в воду. Поговорка «упрямый, как осел» в моем понятии стала намного шире.